Дорогие друзья, в Евангелии от Луки в 13 главе с 6 по 9 стих приведена притча о смоковнице, росшей в винограднике, имеющая глубокое жизненное значение для каждого из нас. Давайте вместе прочитаем ее. «Христос сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней».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 В этой притче раскрывается уникальное долготерпение Божье, хозяина виноградника к человеку, занимавшему место на земле. Виноградник – это земля, на которой мы с вами живем. На земле в свое время была посажена смоковница, которая, как говорят богословы, образно представляет собой израильский народ, но это можно отнести и ко всякому человеку в отдельности. Три года росла смоковница, вполне достаточный срок, чтобы убедиться в ее плодоносности. На четвертый год бесплодную смоковницу срубают, чтобы не занимало даром место. Три года хозяин виноградника приходил, осматривал дерево, ища плодов, но их не было. Богословы говорят, что эта притча была сказана Христом в третий год его служения. На четвертый год... Он был распят, смоковница была проклята и срублена, говоря иносказательно. Время Ветхого Завета пришло к концу. Все образы и символы этого Завета облеклись в реальные формы. В винограднике Божьем появилось новое дерево, Церковь Христова, и от каждого члена ее Бог ожидает плодов славящих имя его ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе И для того, чтобы приносить такие плоды, Бог дает каждому верующему необходимое условие. Он заботился, чтобы корни нашей веры уходили в прекрасную почву Слова Божьего – Библии. За последние годы Бог широко открыл двери благовестия на нашей Родине, дал возможность людям приобрести, читать Библии, слышать Слово Божье, которое уподобляется живой воде, воде жизни – «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром», — предлагает Христос каждому человеку, живущему в этом мире. Только пьющий эту воду жизни приносит плоды, прославляющие его Господа. «Кто верует в Меня, — говорит Христос, — у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это обетование находится в 7 главе Евангелия от Иоанна. Это то, что Господь ожидает от каждого верующего в Него. Христос образно называет Себя виноградной лозой, а верующих в Него — ветвями. «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода», — говорит Христос. Осенью обычно обрезают ветви плодовых деревьев. Такое обрезание или очищение происходит в жизни верующих и не без боли. Мы иногда жалуемся на различного рода испытания, потери, скорби, болезни, слезы и страдания. Мы бываем недовольны вихрями бурь, которые проносятся над нами, врываются в нашу жизнь, разбивая семейное счастье унося в мир детей. Однако это не каприз судьбы, но сам Бог таким образом очищает нас. Он заботится о чистоте нашего сердца и верности Ему. Он хочет, чтобы мы приносили плоды, славящие Его. Ничего случайного не происходит в нашей жизни, но совершается все по воле нашего Господа. Евангелие повествует нам о смоковнице, покрытой красивой зеленой листвой, но бесплодной. Неверующие люди, живущие вместе с нами в этом мире, безусловно, уподобляются бесплодной смоковнице, и приговор им уже вынесен, секира уже занесена, чтобы срубить их. Но и верующие могут быть такой бесплодной смоковницей с красивой листвой. Молитв, пения, постоянных посещений, собраний — все это вид благочестия, а не достойное чада Божьи плоды. Слушайте, что Бог говорит. «Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей Моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту». «Вступайте за вдову». Вот таких плодов ожидает Господь от нас. Тогда и в мире было бы все по-другому. Меньше обездоленных, голодных, отверженных людей. Большим из всех приносимых нами плодов есть любовь. Любовь к Богу, друг ко другу. Любовь — это плод Святого Духа, пребывающего в нас. И если не имеем любви, тогда нет в нас и Духа Святого. И если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» говорит апостол Павел. Дух Христов — это дух любви, милосердия, смирения, прощения, кротости и воздержания. Без плодов Духа Святого верующий подобляется бесплодной смоковнице. Сруби ее, на что она и землю занимает, так говорит голос справедливости. Но тут слышится и другой голос, голос милосердия, голос нашего Господа Иисуса Христа, Господин, «Оставь ее и на этот год, пока я не окопаю ее и не обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Господин надеется и терпеливо ждет, что мы еще принесем для него нужные плоды. В начале Нового года скажем в наших молитвах Господу, «Благодарим Тебя, Боже, что оставляешь нас на земле еще на один год. Благодарим Тебя за великое терпение и милость к нам». Предаем себя в Твою волю, зная, что ничего с нами не случится в Новом году без Твоей воли». И для вас, дорогие друзья, кто еще не вкусил радости спасения, звучит призыв Христа. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Каждый из вас имеет житейские проблемы, которые непосильным бременем лежат на душе вашей. Семейные неурядицы, неприятности по работе, безработица, нужда – Душа болит, терзается в поисках нужного выхода. «Придите ко мне», — зовет Христос, — «я успокою вас». Испытайте верность слов Христа. Примите Его своим защитником и спасителем. Только в Боге успокаивается душа моя, делится своим личным опытом псалмопевец Давид. С Богом не страшно перешагнуть порог Нового года. С Ним не страшно думать о том, Что день грядущий нам готовит? Новогодняя ночь опустилась опять, на покрытой снегами землей. Где-то в мире теперь смехи песни звучат, Я же очень далек от покоя. Для меня не трудни новогодней ночи, В ней вся тяжесть прожитого года, Тяжесть многих ошиб. Оги, тяжкість вини. Це все, мужно плакать Богу. Я виновний перед этой гріховною землею, Потому що любив її мало. Не прониться ні я горяче сльозою, Щоб вона Ісус опознала, я виновен пред цим народом святым, Не хватило мне целого року, Що ко всем одиноким, забытым, больным Ні одной не запомнил дороги. Я пред этими стенами тоже в долгу. Мне теперь не припомнить причины, Почему неотложно я шел в суету, Когда люди к молитве спешили. Ради крови святой, ради вечной любви Ты ли, мой Господь, этим просьбам. Пожалей и прости, пожалей и прости, Отпусти все, что я ищу дольше. Я прошу благодати и милости вновь, Дай мне с ними войти в год грядущий, Твої милость і вера, і жизни, і любов, Це щит мой і хлеб мій насущний.